Стоило ей очутиться на улице, к ней, к ее великому изумлению, подбежал пес Габера Угрюм, за которым торопливо следовал и сам солдат. Горбунья поспешила ему навстречу, как вдруг ее окликнули с другой стороны. «Эй, милая Горбунья!» Девушка обернулась и увидела Агриколя. Солдат же еще не видел Горбуньи. «Да, Угрюм, да, старина!» «Ты оказался вернее меня. Ты ни на минуту не оставил одних моих девочек. Ты их ждал, голодал у того дома, где их заперли, и, наконец, побежал домой искать меня. А я бегал, как бешеный дурак. Ты же делал то, что я по-настоящему должен был сделать сам. А, и что же это доказывает, что животные лучше людей? Да, это давно известно».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 Вдруг собака бросилась от него И Дагобер, подняв голову, увидал, что угрюм ласкается к Горбунье и Агриколю Сошедшимся у ворот монастыря Горбунья! Агриколь! Прекрасная новость, господин Дагобер! Ну? Розы и бланш найдены! Агриколь, у меня есть известие для тебя Мадемуазель де Кардавиль вовсе не сошла с ума Я сейчас не виделась Она не помешана? Какое счастье!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 Видишь, батюшка, какой удачный сегодня день! О, позволь тебя обнять, славная девушка! Ну, ну, ну, пойдемте за девочками! Милая Горбунья, ты возвращаешь покой, а может даже жизнь моему отцу! А как ты узнала о мадемуазель де Кардавиль? Совершенно необычайно! А ты как здесь очутился? Угрюм остановился у ворот и лает! Так они здесь! Да, здесь, господин Дагобед. Славная собака. О, да, животные лучше людей. И не исключаю вас, дорогая Горбуния, вы лучше всех людей и зверей. Наконец-то я увижу моих бедных малюток. Наконец-то я буду с ними. Агриколь, не давай твоему отцу постучаться в двери иначе он все погубит.